Китовая глотка. Жил-был один жадный кит, который съедал всю рыбу, попадавшуюся ему на пути. Абсолютно всю. И никогда не останавливался. В конце концов, настал день, когда в море не осталось рыбы. Ну, почти не осталось. Одна всё-таки выжила. Крохотная, но очень умная и хитрая рыбёшка. Знаете, как ей удалось спастись от китовой пасти? Очень просто. Она всегда старалась плавать с правой стороны от кита, где он её не видел. Но однажды ей не повезло. И кит неожиданно повернулся. Рыбка не успела спрятаться. Кит увидел её и сказал. «Так-так-так, я очень голоден» рыбка спросила а людей ты случаем не пробовал конечно нет ответил кит очень зря они очень вкусные сказала рыбка что ж если они так хороши как ты говоришь приведи мне парочку приказал великан одного будет более чем достаточно не унималась рыбка отправляйся на пересечение 50 широты 40 долготы и там на плоту посреди моря Ты найдешь потерпевшего кораблекрушения. У него ничего не осталось, кроме разодранных синих штанов, подтяжек. Обрати на это внимание, подтяжки и перочинного ножика. Помни, что люди очень хитрые. Будь осторожен. Кит уже вовсю плыл в указанном направлении. Через несколько дней он, наконец, увидел моряка на плоту. Как и сказала рыбка, у него ничего не было. Кроме пары синих брюк, подтяжек, нужно не забыть о подтяжках и перочинного ножика. Сидел он грустно, опустив ноги в воду. Кит подплыл и проглотил его за один присест. Вместе с платом синими штанами, подтяжками, подтяжки и перочинным ножом. Хитрая рыбка наблюдала всю эту сцену, плывя справа от кита. Она с нетерпением ждала, что будет дальше. Как только моряк понял, что попал в брюхо к огромному киту, то принялся прыгать, колотить его изнутри, кусать и толкаться. Да так сильно, что киту стало дурно, и он сказал рыбке. «От этого человека у меня разболелся живот. Как мне выплюнуть его обратно?» «Очень просто», — ответила рыбка. «Скажи ему, чтобы вылез». Так кит и сделал. Но человек, думавший наперёд, ответил. «Я не вылезу, пока ты не доставишь меня к белым скалам на английском побережье, где я родился. Только там я выполню то, о чём ты просишь». И сразу же принялся скакать внутри кита. Кит был вынужден согласиться с его требованием и поплыл к скалам. Наконец, после многодневного путешествия, кит увидел английский берег, как раз возле города, где родился моряк. Кит сказал ему, чтобы вылезал, и распахнул пасть. Человек, недолго думая, поплыл к берегу. Вы не знаете, а? Пока моряк сидел в брюхе кита, он с помощью своего ножа построил там из обломков и подтяжек. Вот почему они были так важны что-то вроде решётки и надёжно закрепил её в китовой глотке. Теперь гигант больше не мог пожирать всё на своём пути. Моряк вернулся домой, а кит перестал съедать всю рыбу, которая попадалась ему на пути. Из-за решётки он теперь мог есть только мелкую рыбёшку. А что же наша умная рыбка? Она уплыла далеко-далеко, чтобы ее не слопали.